А Борисе каков был видом. Сей благоверный Борис был благого корени, Послушен Отцу, покоряясь во всем Отцу. Телом был красив, высок, лицом кругл, Плечи широкие, тонок в талии, Глазами добр, весело лицом, Возрастом мал и ус молодой еще был, Сиял по-царски, крепок был, Всем был украшен, точно цвел он в юности своей. На ратях храбр, в советах мудр и разумен во всем. И благодать Божия цвела в нем. Портал «Предание.ру» – самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах